неудача губернской реформы, у ч р е ж д е н и е Сената, происхождение и значения Сената, фискалы, коллегии. Порядок изучения. Преобразование управления едва ли не самая показная фасадная сторона преобразовательной деятельности Петра. Они особенно охотно ценили и всю эту деятельность.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 обычно разделяющего управление на центральное и местное с ветвистыми подразделениями того и другого. Самый ход дела позволяет начать обзор как следует с центрального управления. Боярская дума и приказы С падения царевны Софьи чуть не целых 20 лет до губернской реформы 1708 года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 в ущерб учреждениям. В регенство царицы Наталии, ь брату ее Льву, начальнику посольского приказа, совсем пустому человеку, подчинены были все министры, кроме Стрешнева, министра военного и внутренних дел, да князя Голицына, который, сидя в Казанском приказе, по выражению князя Куракина, правил всем по Волжьям так абсолютно, как бы был государем, и весь этот край – разорил при временщиках бояре в думе были токма спектакулями уезжая за границу в 1697 году п е т р приказал всем боярам и начальникам приказов съезжаться к правителю преображенского приказа князю рамадановскому и советовать когда он похочет этот злой тиран пьяный по все дни по выражению князя куракина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 Стрешнев или князь р о м а д а н о в с к и й указал, и бояре смолчали. Другая тенденция, точнее, нужда, отразилась на правительственном ведомстве самой Боярской думы. Донимаемый на каждом шагу новыми расходами, Петр хотел ежеминутно знать свои наличные средства, рассеянные по многочисленным приказам. Для этого в 1699 году восстановлен был счетный приказ или ближняя канцелярия.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 канцелярии и обычным местным заседаний Боярской думы. Так постепенно изменялись состав, круг дел и характер деятельности Боярского совета. Этот совет, и с к о н и составлявшийся из родовитых людей, теперь с разложением боярства перестал быть боярским, превратился в тесный комитет с разрушавшимся генеалогическим составом и с иным значением.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 Разрабатывая и приводя в исполнение наскоро данные о с о б о е поручения государя по внутреннему управлению, п е т р сам настаивал, чтобы бояре в его отсутствии действовали самостоятельно, не испрашивая издали его решения по всякому делу. Но такая раздельность совета и его верховного председателя вызывала потребность установить порядок ответственности первого перед последним, в чём не было н а б н о с т и при их совместном действии. В 1707 году предписано было Боярской конзилии вести протоколы заседаний, которые непременно подписывались бы всеми ее членами и без того никакого бы дела не определяли, ибо сим всякого дурость я в л е н о будет, внушительно подтверждало предписание, не грешившее избытком уважения г о с у д а р с т в е н н ы м с о в е т н и к а м призванным делать такие важные дела. Реформа 1699 года. Контрольная палата, ставшая канцелярией Боярской думы, и эта дума, превратившаяся в тесную и очень малобоярскую распорядительную и исполнительную конзилию и даже к о н с и л и ю министров по делам военного хозяйства, служили выразительными показателями направления, в каком пойдет административная реформа,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 В интересе сохранности от воеводского хищничества был передан мимо воевод выборным старостам и головам под ответственностью избирателей. Указами 30 января 1699 года вступили еще шаг вперед.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 Сказан был указ ради многих им воеводских обид и взяток воеводам их не ведать, а б у д е они похотят ведаться им в судных делах и казенных сборах своими выбранными мирскими людьми в земских избах, только платить им вдвое против прежнего оклада. Значит, воевода ставился тяглому обществу в одну цену с государством.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 Одним указом 30 января того года городовые земские избы с их выборными земскими бурмистрами подчинены были по сборам московской бурмистерской палате или ратуше, в которой заседали выборные из крупного московского купечества бурмистры. Сюда поступали все собранные по городам суммы и высылались к отчету собиравшие их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 за государев интерес, невзирая на лица. Что не письмо к царю, то жалобы на злоупотребление или донос на великочиновных воров. Он доносил, что в Москве и городах чинится в сборах превеликое воровство, что и его р а т у ш с к и е п о д ь я ч и и превеликие воры и выборные городские бурмистры не лучше их. В Ярославле украли 40 тысяч, а в Пскове 90 тысяч.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 Все местные податные сборы на корабельное дело, помимо московских приказов. То же было по з о в о и в а н и Азова, когда другой ряд городов приписан был налогами и рабочими силами к постройке гавани у Таганрога. То же повторилось и на другой окраине по з о в о е в а н и ю Ингрии, когда началась постройка Петербурга и основалась Оланецкая верфь для Балтийского флота. В Астрахани поднялся в 1705 году бунт против нововведения Петра. Для усмирения и устроения края местные доходы переданы были из ведения центральных учреждений в распоряжении местных властей на местные нужды. Точно так же по заключении королем Августом Аль-Транштадтского мира в 1706 году, когда Петру стало грозить нашествие Карла XII из покорившейся ему Польши,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 В следующем году бояре в ближней канцелярии после многих перекроек распределили 341 город на восемь новых крупных округов. То были губернии Московская, Ингерманланская, д потом названная Санкт-Петербургской, Киевская, Смоленская, Архангелогородская, Казанская, Азовская и Сибирская. Но уже в 1711 году группа городов Азовской губернии, приписанная к корабельным делам в Воронеже, является созванием губернии Воронежской. Так что губернии вышло 9, ровно столько, сколько намечено было местных разрядов при царе Федоре. Но этим численным сходством, да еще, пожалуй, административной к о н с т р у к ц и и точнее, общей идеей крупного военно-административного округа,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 Сам Петр после Полтавы думал не просто о разложении содержания, но о н а с т у п л е н и и скорого мира и о расквартировании полков по губерниям. Он мечтал о близком окончании войны, продлившись еще одиннадцать лет. Управление губернией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 но потом, вероятно, заметив неловкость назначения советников губернатора по его же представлению, Петр передумал и 20 января 1714 года предписал ландораторов выбирать в каждом городе или провинции всеми дворяны за их руками. Сенат оставил это предписание без исполнения, и назначил ландраторов сам по спискам, присланным губернаторами. А в 1716 году и сам п ё т р отменил свое уже забракованное сенаторами распоряжение, указав Сенату назначать в ландраты офицеров, отставленных за старостью или ранами.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 рождала потребность в промежуточной областной единице. С 1711 года уезды начали соединять в провинции не в виде общей, единовременной меры, а постепенно, по местным или другим соображениям. Так большинство уездов Московской губернии образовало восемь провинций. Оба этих подразделения г у б е р н и и уездная и провинциальная, Петр перерезал еще т р е т ь и м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 Трудно сказать, совершилась ли это отмена городского самоуправления по распоряжению сверху или действием снизу, силой практики и привычки. В то же время видели мы, уезды по местам складывались в провинции под управлением оберкомендантов, которым подчинялись уездные коменданты провинции.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 Не вступаться. Этот указ производил новую перекладку областного управления с разрушением векового фундамента – уезда. Ландратские доли иногда совпадали с уездами, иногда совмещали в себе по нескольку уездов, нередко разрывали уезд, не признавая ни истории, ни географии во имя арифметики. Притом, разумеется, нельзя было разграфить губернию на клетки ровно по пять тысяч пятьсот тридцать шесть дворов к а ж д ы й и указ предоставлял губернаторам класть на долю больше или меньше этой нормы, поскольку будет удобнее по расстоянию места. Потому в иной доле оказывалось восемь тысяч дворов, в соседней же почти вдвое меньше, и число действительных долей могло далеко отступить от числа нормальных, а числом долей,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 Линейные балтийские корабли по недостатку средств для оборудования боялись выступить в открытое море. Полки вовремя не получали жалования и превращались в шайки мародеров. Послам не высылали денег, и им нечем было ни содержать себя, ни делать необходимые подкупы. Петр подгонял исполнителей жестокими указами, грозил неповоротливым г у б е р н а т о р о м которые зело, Раку последует, что будет не словом, но руками с онами поступать. Сенату предписывалось губернаторов, не умевших без тягости народной выискивать новых доходов, не щадить в штрафах. Сландратов, не высылавших в столицу денег по окладу, полученное ими годовое 120-рублевое жалование, взыскивалось обратно. Губернских комиссаров...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 тысяч на полтораста рублей на наши деньги, но прибыль оказалась себе дороже. Угнетаемые инородцы многотысячной массой, более 33 тысяч дворов ушли из губернии, причинив казне ежегодный убыток чуть не втрое больше всей апраксинской прибыли, какую хотели сорвать с инородцев. Изворачивались всячески. сокращали расходы, вводили чрезвычайные временные сборы. Но одного такого сбора не поступило и третьей доли, знак, что стало не с чего брать. В 1708 году, чуя хронический дефицит и не полагаясь на устарелое приказное управление, Петр искал выхода в децентрализации и переместил, Казенные палаты из центра в губернии. Малую удачу нового порядка з а с т а в и л его думать о повороте назад к центру, чтобы вполне оправдать басню о музыкантах. Учреждение Сената Особенности, усвоенные при Петре Боярской думой, перешли и в правительственное учреждение, ее сменившее.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 Никто не может заявлять даже о несправедливых распоряжениях сената до возвращения государя, которому он и о т д а е т о т ч е т своих действий. В 1717 году д е л а я сенату из-за границы выговор за беспорядки в управлении, в ч е м мне за такую дальностью и за сию тяжкую войну усмотреть невозможно. Пётр внушал сенаторам строго за всем смотреть: "Понеже и н о г о дела не имеете, то,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 Объединял области центр не географический, а личный и передвижной, блуждавший по радиусам и перифериям. Сам государь. к о н с и л и я министров с о б и р а л а с ь случайно и в случайном составе, несмотря на предписание, точно регулировавшее ее дело производства. По списку 1705 года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 совещательное или з а к о н о д а т е л ь н а я а простая государственная управа из немногих толковых дельцов, способных угадать волю, поймать неясную мысль царя, скрытую в лаконической шараде наскоро набросанного именного указа, разработать ее в понятное и исполнимое распоряжение и властно присмотреть за его исполнением. Управа настолько полномочная, чтобы ее все боялись,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 Такие люди понимали военное хозяйство, важнейший предмет сенатского ведения. Не хуже любого принципала, а украсть могли, наверное, меньше Меньшикова. Если же сенатор-князь Долгорукий не умел писать, то и Меньшиков немного опередил его в этом искусстве, с трудом р и с у ю буквы своей фамилии.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 Указом 5 марта 1711 года Сенату предписано было выбрать оберфискала, человека умного и доброго, какого бы звания он ни был, который должен над всеми делами тайно надсматривать и проведывать про неправый суд також в сборе казны и прочего. Оберфискал привлекал обвиняемого, какой высокой степени не есть, к ответственности перед Сенатом, и там его уличал. Доказав свое обвинение, фискал получал половину штрафа с уличенного, но и недоказанное обвинение запрещено было ставить фискалу в вину, даже досадовать на него за это под жестоким наказанием и разорением всего и м е н и Оберфискал действовал посредством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 Впоследствии сеть эта стала еще сложнее. Во флоте явился свой обер-фискал с особыми подчиненными фискалами. Безответственность фискалов манила к произволу и злоупотреблениям, которые и не замедлили обнаружиться. Сам обер-фискал Нестеров, рьяный обличитель всяких неправд, не щадивший даже своих прямых начальников, сенаторов, верховных блюстителей правосудия, не исключая и князя д о л г о р у к о в а служебная корректность которого входила в пословицу, доведшей своими о б л е ч е н и я м и довиселица сибирского губернатора князя Гагарина, этот самый воитель правды был у в л е ч е н во взятках, засужен и присужден к смертной казни через колесование. Древнерусское судопроизводство допускало и з в е д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 оставив ложную стыдливость и ссылаясь на тот же духовный регламент, ввел и в свое ведомство не акибы, а настоящих духовных фискалов по образцу светских. Только дал им другое, взятое из католической терминологии и более внятное духовному слуху з в а н и я и н к в и з и т о р о в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 Правдивый доноситель за такую службу получит движимое и недвижимое даже чин преступника. По букве закона крестьянин князя Долгорукого, правдиво на него донесший, получал его усадьбу и чин генерал крик спления потенциара. А кто, прибавлял указ, ведая нарушителей указов неизвестит, сам будет без пощады казнен,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 и назначать из добрых людей, кто бы смотрел за тем, подвергая бесчинников тут же, не выпуская из церкви, рублевому штрафу. к о л л е г и Сенат, как высший блюститель правосудия и государственной экономии, располагал с самого начала своей деятельности неудовлетворительными подчиненными органами.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 В Швеции, Германии и других странах он находил коллеги, иностранцы подавали ему записки о введении коллегий, и он решил усвоить эту форму русскому управлению. Уже в 1719 году была сделана попытка устроить коллегиум для торгового дела с помощью иноземцев, ибо, как писал Петр, «их торги несравненно есть лучше наших».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 Долго и с большими хлопотами набирали в Германии, Чехии ученых-юристов и опытных чиновников, секретарей и п и с ц о в особенно и славян, которые бы могли наладить дело в русских учреждениях. Приглашали на службу даже пленных шведов, успевших узнать русский язык. п о з н а к о м и в ш и с я со шведскими коллегиями, которые тогда считались образцовыми в Европе,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 г о с у д а р с т в а нисходное заменить новыми по своему рассуждению. В 1718 году президенты должны были устроять свои коллеги, чтобы с 1719 года начать их работу, но последовали отсрочки и пересрочки, и коллеги не вступили в действие с 1719 года, а иные и с 1720 года. Первоначально установлено было девять коллегий, которые указ 12 декабря 1718 года перечисляет в таком порядке с такими названиями. Первое. Чужестранных дел. Второе. Камор. Ведомство государственных денежных доходов. Третье. Юстиции. Четвертое. Ревизион. Счет всех государственных приходов и расходов, то есть в е д о м с т в о финансового контроля. Пятое. Военской коллегиум, в е д о м с т в а сухопутных военных сил. Шестое – Адмиралтейский, ведомство морских сил. Седьмое – Коммерц, ведомство торговли. в о с ь м е Берг и Мануфактур, ведомство горнозаводской и фабричной промышленности. И девятое – Штацконтор, ведомство государственных расходов.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 так рядом с воинской коллегией действовали канцелярии главная провианская и артиллерийская и главный комиссариат ведавшие к о м п л е к т о в а н и е и о б м у н д и р о в к у армии значит коллежская реформа не внесла в ведомственный распорядок того упрощения и о к р у г л е н и я какое обещает роспись к о л л е г и й и петр не мог сладить с наследственной привычкой к административным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 Поместный приказ подчиненной юстиц коллегии по обременению ее делами обособился в самостоятельную вводчиную н коллегию, составные части б е р г и мануфактур коллегии разделились на две особые коллегии, а ревизионная коллегия как контрольный орган о д слилась с Сенатом, высшим контролем, и ее обособление, по откровенному признанию указа, не рассмотря тогда учинено было, как дело недомыслия. Значит, к концу царствования всех коллегий было десять. Другим отличием коллегии от приказов был совещательный порядок ведения дел. Такой порядок не был чуштой старой приказной администрации.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 которым прибавлялся еще один советник или асессор из иностранцев. Из двух секретарей к о л л е ж с к о й канцелярии один также назначался из иностранцев. Дела решались по большинству голосов присутствия, а для доклада присутствию распределялись между советниками и асессорами, из коих каждый заведовал и соответственной частью канцелярии, образуя во главе ее особое отделение или департамент коллегии. Введение иноземцев в состав коллегии имело целью поставить опытных руководителей рядом с русскими новичками. С той же целью Петр к русскому президенту обыкновенно назначал вице-президентом иноземцев. Так в военной коллегии при президенте князя Меньшикове вице-президент генерал Вейда. В камер коллегии президент князь Голицын, вице-президент Ревельский, Ландрат, Барон и Нирот.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 только не из своих сродников о и собственных креатур, по этим кандидатским спискам собрание всех к о л л е г и баллотировало на замещаемые должности. Так повторю, коллежское деление отличалось от приказного первое – ведомственным распределением дел, второе – пространством действия учреждений, и третье – порядком ведения дел.